«Чай допиваем и выходим», – судорожно вздохнул Юрка. «Ух, боюсь», – поежилась я. «Одно дело – идти следить за царем на нашем районе. Если что, убежим. Нам не привыкать петлять по дворам со скоростью света. А вот поехать на чужой район, чтобы настучать, вроде как, на своих же, совсем другое. Как Бановский отреагируют на наш визит, только одному Богу известно. «Люська, загадай желание, у тебя на щеке ресничка». Улыбнулся Юрка, застегивая куртку. Закрыв глаза, я проговорила про себя. «Не оставляй меня никогда, никогда, никогда!» «Здесь?» – спросила я, тыкнув указательным пальцем в левую щеку. «Не-а, не сбудется!» – засмеялся Юрка, подул мою правую щеку и вышел на площадку. именно этого я и боюсь!» – вздохнула я и вышла из квартиры. Озираясь по сторонам, побежали к общаге. Спрятались за углом, здесь как раз было темно и хорошо просматривался вход в подъезд. Проторчали там полчаса. Люди входили и выходили, но никого из компании царя не было. «Может, они просто к кому-то в гости ходили тогда?» Едва я успела спросить, как на мою голову прилетело что-то мокрое и холодное. Я дотронулась до макушки и брезгливо, сморщив лицо, подняла голову вверх. На одном из общих балконов послышались голоса и хлопок двери. В темноте было видно, как чиркнули зажигалку и замелькали угольки. И тут мне снова прилетело, только уже на лоб. Фу! Я вытерла лоб и голову рукавом куртки. Меня плевали! Тсс! Юрка закрыл мне рот рукой, затем наклонился и повел под балкон. Макс, может, стоит съездить к его брату в больницу и извиниться? Сказал кто-то. Ну да, если я хочу себе смерти, то, конечно, съезжу и извинюсь раздался голос царя. «Бритва, ты думаешь, что все так просто? Шаман ищет меня явно не для того, чтобы выслушать извинения. Да он даже слов не даст сказать. Пульнеты с травматой, поминайте, как звали». «Царь прав. Нам надо отсиживаться, пока все не утихнет». «Я же тебе говорил, что они здесь», шепнул Юрка. Рядом с балконом, под которым мы сидели, упали чинарики, а затем снова захлопали двери. «Уносим ноги», Юрка схватил меня за руку, и мы драпанули к моему дому. А там нас ждал еще один сюрприз. Соседскому Ротвейлеру не понравилось, как мы носимся по двору, и он побежал за нами. «Убери свою собаку!» Подбегая к моему подъезду, кричал Юрка пьяному хозяину собаки. А тот, похоже, забыл, как складывать буквы в слова, мычал что-то невнятное, размахивал поводком. Нам удалось заскочить в подъезд и захлопнуть дверь прямо перед носом злобной псины. «Ну и денек», – быстро дыша сказал Юрка и сел на подоконник между вторым и третьим этажом. «Надо найти баллончик», – пропыхтела я, – «а не то когда-нибудь она меня сожрет». Когда хозяин собаки трезвый, он выгуливает своего зверя на поводке и в наморднике, а когда он в дрова, то собаку глядя сама по себе и в любой момент может наброситься на кого угодно. Мама купила мне специальный баллончик, отпугивающий собак, а я все забываю брать его с собой. Когда мы с Юркой отдышались, поднялись ко мне и обговорили наш план на завтра. Пытались найти нужные слова, чтобы бановские нас выслушали. Записали все на листок, несколько раз проговорили, и только потом Юрка отправился домой. Завтра нам предстоит пойти к тем, кого знает и боится почти весь наш город, и им сдать своих, крестовских. Какое-то нехорошее чувство внутри. Это не страх и не трусость. Как будто от нашего решения слишком многое зависит. Дернем за рычаг, механизм запустится, и его уже никто не остановит.